Репина. Развивается личность. Развиваясь, ребенок не просто овладевает разнообразными действиями, не только учится видеть мир, мыслить, он еще и усваивает, что такое хорошо и что такое плохо, привыкает подчинять свои желания необходимости, впитывает в себя правила поведения, свойственные людям. Начинает складываться личность ребенка, его внутренний мир. Взрослый человек в подавляющем большинстве случаев поступает так, а не иначе, потому что в результате долгого и целенаправленного воспитания у него сложилась совершенно определенная, отвечающая общественным нормам, система мотивов поведения. Одни мотивы он считает более важными, другие — менее. И когда два мотива сталкиваются, он поступает по велению более важного. В обыденной жизни мы видим это на каждом шагу. Хотелось бы в выходной день развлечься, но товарищ попросил помочь в неотложной работе. Тянет пойти на стадион, но необходимо готовиться к экзамену. Предлагают отправиться в увлекательное путешествие, но надолго отлучаться из дома нельзя. больные родители. Собственно, об уровне развития личности человека мы судим как раз по тому, насколько он умеется размерять свои желания и стремления с более важными в глазах общества мотивами необходимости долга, способен ли он поступить со своими интересами ради блага других. Ребенку только еще предстоит овладеть всем этим. В первые годы жизни не приходится ожидать, что он осознает мотивы своего поведения и выстроит их по степени значимости. Лишь постепенно такой социально-нравственный каркас личности обретает необходимый вид и достаточную устойчивость. Но ведь ребенок живет уже сейчас... сегодня, и уже сегодня мы требуем от него нравственного поведения. В общем, это правильные требования. важно лишь найти верный способ сделать его понятным и доступным малышу, и здесь на помощь вам придут именно те психологические особенности ребенка, которые, казалось бы, должны мешать вам непосредственность и импульсивность поведения. Раз уж мы знаем, что поведение малыша складывается под влиянием его чувств и желаний, то постараемся обратить особое внимание на развитие у него таких чувств, которые побуждали бы его поступать в соответствии с требованиями взрослых, учитывать интересы других людей, близких, сверстников. Двухлетний малыш скорее поделится своими игрушками с другим ребенком, если вы вызовете чувство симпатии к этому ребенку, чем если бы вы стали просто требовать и приказывать сделать это. Он легче будет слушаться маму и бабушку, если он научился любить их и видит, что его послушание доставляет им радость, а не послушание — огорчение». Вот почему так важно добиваться, чтобы у малыша преобладали положительные эмоции, радость, сочувствие, доверчивость, а проявление отрицательных эмоций, таких как обида, страх, неудовольствие, гнев, вовремя замечались и гасились. Гордиться и стыдиться. Вы помните... И отметили это в поведении и своего малыша, что симпатии к близким людям складываются уже в младенчестве. Идет время, и чувство это становится более сложным, глубоким. Со взрослыми связывается у ребенка чувство защищенности. Взрослые доставляют малышу много радости, играя и занимаясь с ним. Доверие к взрослому находит питательную почву в десятках повседневных жизненных ситуаций. Неудивительно, что таким важным становится для ребенка оценка его поведения взрослыми. Это вы сможете наблюдать уже примерно в полуторагодовалом возрасте. Если вы за что-то хвалите ребенка, то его наполняет чувство гордости, и он снова и снова стремится продемонстрировать свои достижения, желая услышать похвалу опять. Мальчик стоит, подняв руки вверх, и кричит, «Мама, мать Ли!»